Глава 11 Варя. После визита Мирона отец добреет и даже возвращает мне телефон. И первым делом я звоню Ритке. «Варька, дурында, где ты пропадаешь?» Набрасывается тан на меня. «Это я, дурында? Ты какого черта перепутала мужиков?» «Каких мужиков?» «Рита, не тупи! Ты с кем договаривалась Профективный брак?» «Ну, друг подогнал знакомого, сказал тому, бабло нужно, и он, если что, не против свалить куда подальше, если заплатит, хорошо». Раздражение на подругу нарастает все быстрее. «Ты фото его видела?» Подозрительное молчание служит лучшим ответом. Серьезно, Рита, ты хоть понимаешь, как ты меня подставила?» «Да он был одет, как мы и договорились, и тусовался там, где должны были встретиться, ну и по комплекции вроде подходил. Уже не так уверенно возражает подруга». Тем более, когда я про паспорт спросила, он не удивился. Я выдыхаюсь. Вроде и злюсь на нее, но что толку теперь? А что, он какой-то крутой перец, который теперь права качает? Хуже. Папаша нашел его и решил, что этот брак его устраивает. Потому что Адамиди, оказывается, сынок какого-то крутого мужика, и его уровень папки подходит. «Ничего себе!» — обалдевает подруга. «То есть выходит, что развода не будет?» «Свадьба будет!» рявкаю на нее. Настоящее. Спасибо тебе, Ритуля!» Та престижно молчит, а я в очередной раз проклинаю себя за эту тупую идею. Надо было самой все проверить, но побоялась засветиться и спугнуть охрану Папашкину, чтобы не догадались раньше времени. «А теперь? Так тебя поздравлять?» — неуверенно спрашивает Ритка. «Он вроде ничего такой, лучше этого Павлова-то...» «Лучше?» — меня пробивает на нервный смех. «Он гад, хама и потоскун. «А ещё папаша потребовал от нас наследника, представляешь?» «Это как?» Судя по голосу, подруга там совсем в шоке. «Ты что, не знаешь, как детей делают?» Фыркаю я. «Потрахаться придется с этим...» «Ну, вообще-то, если вспомнить, что вы творили на квартире...» «Ты издеваешься? Да я ни за что не лягу с ним. После всех этих баб я себя не на помойке нашла». «Тогда надо сделать так, чтобы он сам решил с тобой развестись», предлагает Рита. «Ты, конечно, самая умная, да? Правда, считаешь, что этот придурок с радостью решил остаться женатым? Да его отец тоже прижал чем-то и вынудил отказаться от развода?» «Вот это залет!» — задумчиво протягивает подруга. «Еще какой?» — расстроенно подтверждаю я. «И что делать будешь?» «Не сдаваться!» — мрачно обещаю ей. «Этот придурок еще пожалеет, что отказался от развода. Ну, ты, если что, сигнализируй, чем смогу-помогу. Ты уже помогла, Ритуля. Спасибо!» «Прости», — вздыхает она, — «я же... черт, Варька, если бы я знала!» Полегчало ли мне, когда я высказала все Марго? Не особенно, разве что запал ругаться прошел. В остальном я по-прежнему под замком. Из дома меня не выпускают, охранники ходят чуть не по пятам. Видимо, папочка опасается, что я еще что-то выкину. А я выкину, как только составлю план. Сдаваться ему и своему мужу, придурку, я точно не собираюсь». Стоит только вспомнить, как этот нахал залез мне между ног и как пренебрежительно высказывался обо мне, так такая злость разбирает. Вообще-то, он и сам тогда в квартире очень даже поплыл, даже на фото это отлично видно. А вечером у меня звонит мобильный, но номер, оказывается, неопределён. «Алло», — осторожно отвечаю я, — «послезавтра будь готова к шести», — раздается приказной тон. «Форма одежды приличная. Адамиди, чтоб его. Перетопчешься?» — тут же вскидываюсь. «Я заеду за тобой, и либо ты соберешься, либо поедешь в том, в чем выволоку из комнаты». Злоцедит он. «Куда?» – спрашиваю, наступив на свою гордость. «Надо же понимать, что он там придумал. С родственниками поедешь знакомиться, так что будь добра, сцеди свой яд заранее». После чего просто бросает трубку. «Козел! Идиот! Придурок!» «Ну, пусть не думает, что я по первому же щелчку побегу выполнять его приказы». К назначенному времени я действительно готовлюсь. Совсем не так, как ждет Мирона, естественно. Раз он заговорил про родственников, значит, знакомство с родителями очевидно. Свадьба же. И я буду не я, если позволю манипулировать мной. Так что одеваюсь я не то, что неприлично, а очень и очень вызывающе. Кто-то сказал бы, что я выгляжу как шлюха. Но поправочка, как очень дорогая шлюха. Пусть его семейка порадуется тому, на ком женился их сыночек. Когда открывается дверь, медленно встаю с кресла. Беру свой клатч и сладко улыбаюсь муженьку. «Я готова». Тот проходит по мне взглядом, мрачнеет, стискивает зубы, но молчит. Идем! Невинно хлопаю глазами уже праздную победу и предвкушая, как буду бесить этого придурка весь вечер. Идем! Лязгает он в ответ и выходит из комнаты. «Один ноль, красавчик! Ты еще сам пожалеешь и сбежишь от меня. Вот увидишь!»